Глава 16. Ломать не строить «Дар Дарено, солнце Мазарена, позвался Слав хрипловатым своя голосом. Их присловием, что придумалось само собой на утро после свадьбы, когда неожиданно яркое для осени солнышко заглянуло в окна терема и осветило, осветило спавшую с улыбкой молодую жену, новое и главное прозвище чародея, настоящий дар богов. А я забыл, что тело у нас с ним одно на двоих. Забыл, что души срослись, переплелись воедино. Я чувствовал, как настороженным капканом, силком, ловушкой натянулись пространство и время вокруг. И понимал, что если сейчас за дверью из расщепленных досок, которых осталось хорошо, если треть, мы найдем два мертвых тела, то с ума сойдем оба. И все обещания Буревою, Гнату, Юрию и прочим опадут злой, сполыхнувших последним жаром душ от которого запылают далекие города и целые страны. И крови прольются не реки, а океаны. И город этот, что на берегу затаился, что привлек, да не сберег их, еще до восхода луны, вымрет и сгорит дотла, просто потому, что первый на пути окажется. Перелетел мой сокол ясный. Успел, не промахнулся опять. Не знает он промаха. Глуховато звучавший, напряженный, но совершенно точно живой голос, даренный будто выдернул дно насады из-под ног. А донесшаяся следом огуканья-мурлыканья, с которым начинают говорить малые дети, что людей, что зверей, дала крылья, чтобы не упасть. Черное безумие, вечная скорбь, войны и геноцид пока откладывались. Живы. Не разбирая дороги, тревожа покойников, прямо по телам метнулся князь к почти развалившемуся чердаку каюти. Возле самой двери, уткнувшись в последнее препятствие, страшную баррикаду. Четверо гнатовых, узнать которых можно было, пожалуй, по серебряным кольцам, до да приметному клейму на голенищах сапог. Два брата дарены, что закрывали эти стены своими телами. И теперь застыли последним жутким короллом, решитые к ним и друг к другу сотней стрел. Разбирать ужасную скульптуру князь не стал, одним махом сдвинув на шаг от двери вправо, смятя еще три или четыре тела, лежавших ничком ближе к борту. По скользкому открыли полу, Это получилось неожиданно легко. Или силы в руках прибавилось от того, что жена и сын были рядом, живыми, единственными выжившими, только острелы ломались и вырывались из мертвых тел с отвратительным звуком. Махнув рукой еще раз, Сеслав снес и остатки двери и половину стены, чудом не своротив за борт всю невысокую избушку каюты, и увидел еженую спину еще одного гнатого бойца, Самый последний заслон от костлявы, который и удержал ее. Придавила чуть всеславушка. Встать не могу, — раздался голос жены. Как разлетелись к стенам тихие узлы и короба, щедро усыпанные стрелами, не заметили ни я, ни князь. Вроде и не касались их, только убитого стража чуть в сторону отодвинули. На мертвом лице его застыла спокойная, немного грустная и бесконечно мудрая теперь улыбка. Руки сами подхватили Дарену, прижимавшую грудище кастого сероглазого карапуза, младшего Всеславича, живого и здорового. «Кровь на тебе, Дарен!» — выдохнул князь. Высливый бог от подола до ворота, как и рукав ее были красными. «То не моя, любимый мой, то желанова. уберег он, с собой закрыл. Голос ее начинал подрагивать. Всеслав вынес драгоценную ношу на свет, ставя ноги осторожно, чтоб не оскользнуться. Повернулся лицом к берегу, где замер молча, наверное, весь город, не считая дружины и тех, кто летел, пеня воду Днепра, на малых челнах к насаду. «Живы!» От гула его голоса взмыли к небу чайки до да галки, едва усевшиеся после бесконечной череды криков и волчьего воя. «А-а-а!» Рев с берега только что не закрутил насад волчком. Горожане падали на землю, славя богов. Дружины обнимались или становились на одно колено, если друзей рядом не было. Например, на крышах или толстых ветвях высоких деревьев. И плакали, не стыдясь слез. Первым взлетел на борт, не касаясь его руками, Гнат. Судя по брызгам на броне, успевшие тоже найти врагов. Но двигался быстро и уверенно, значит, здоров был. Позади него хватались за доски и закидывали себя внутрь мужики из его сотни. Тебя бы сполоснуться, муж дорогой. Угвоздался ты знатно, явно борясь с дрожью в голосе, сообщила жена. «Да и ты, мать, не вся в белом», — чуть оторопело ответил князь. «Спорим, не подеретесь». С привычной непосредственностью на правах свата и друга семьи влез рысь, помогая Дарюне опуститься и встать на ноги. И Эти немудренные семейные шутки, будто отпустили спину и плечи, сведенные в напряжении, точно давая понять, Беда снова прошла стороной, время жить дальше. Пока Гнат смешил, бормоча что-то непонятное, но до ужаса умильное Рогволда, подхватив его с рук жены, мы с ней обнимались и целовались, смущая непривычными нежностями воев, что отводили глаза, и натыкались взглядами на тела вокруг. Те же, кто заглянул в струк, что успел прихватить к насаду пеньковой веревкой немой, кажется, его все старались держаться от князя подальше. Но будет-будет княжа. Люди смотрят. Чуть смущенно, уперев ладони в грудь мужу, прошептала Дарена. И пусть смотрят. Не для того я вас от смерти спасал, что потом людской молвы стеснятся. Решительно заявил Сеслав, снова припав к ней губами. Но после поцелуя заметил, что умыться и вперем не помешало бы. И теперь им обоим. Янка, зачерпни водицы. Запачкал свою малость. Верно, жена говорит, попросил князь. Да тебя, княже, вернее, было бы самого на веревке за борт спустить целиком», — проворчал, не прерывая игры с сыном рысь. «Валялся ты по ним, что ли?» «Да не уследил как-то за одежей?» «Теперь только выкинуть останется», — согласился Всеслав. «Ага. Хотя, пожалуй, можно сперва с нее уху сварить мясную», — кинув сложный взгляд на друга, отозвался Гнат. Избавившись от начинавших подсыхать неприятно шкрябавших по коже под доспешниха и рубахи, князь наскоро обтерся Днепровской водой и сам полил на руки Дарюни. Умывшись, разруменившись на речном осеннем ветерке, она смотрелась не княгиней, богиней как минимум. И от мужа не отходила ни на шаг. На руках Всеслав держал сына, который сперва было рабел и куксился, но совсем скоро ухватился обоими кулачками за отцову бороду, потянув к себе. Узнаю породу, довольно пробурчал, стоявший за левым плечом рысь. Бога за бороду дергать, пока не научился. На батьке вон тренируется. Ну ничего, дай срок, дай срок, вырастет княжич. Насад с привязанным стругом почти дошли до пристани, когда жена, ахнув, указала на берег слева, там, метрах в двухстах от утоптанной портовой площадки, пожухлой осенней траве, шагом шликони. Буран прыгал на трех ногах, держа на весу переднюю левую. Кауры жеребец Вара подтягивал за собой непослушную заднюю правую. Вороной Немова преподал, кажется, на все четыре. Но они боками поддерживали подпирали Бурана и шли к дому. Эта победа была их тоже в полной мере. Князь нашел глазами ближников, что не отрываясь, глядели на возвращение летучей конницы. Дождался, когда они, почуяв его взгляд, обернутся. И склонил голову благодарно. Янка и Вар прижали кулаки к сердцам, поклонившись ниже обычного. Толпа гомонила и вопила, но на причал не шла. Мимо ждановых громил не проскочила бы ни мышь, ни вражья конная сотня. Любого бы остановили. Но на стиле из половин бревен стояли все сотники, кроме рыси, что был за спиной. Антоний и Феодосий, взявшиеся не пойми откуда, митрополит Георгий с двумя своими а еще неожиданно вовсе горасим и Домна. «Что за баба?» — осведомилась жена, очень удачно имитируя голосом ревнивую стерву. «Кухарка тутошняя, Домна». подсылвал хва Киевского, правнучка его, толковая, поладите. Не то пояснил, не то предупредил, не то повелел князь. Дарена скользнула глазами по его лицу, снова ставшему жестким, и только кивнула, не то слова мужа, Не то каким-то собственным мыслям. И в это время раздался стон от той самой прошитой стрелами жуткой коряги из мертвых тел, что зубами вцепились в саму смерть, задержав ее на пороге. «Неужто живой кто?» — ахнул один из Гнатовых, стоявший ближе всех, и сунулся было вниз кучей будто узлами завязанных мертвецов. «Дай-ка я, княже, больше толку будет», — попросил я князя, и тот сразу же уступил место у штурвала. Бережно, придерживая головку, передал я малыша матери и метнулся туда, откуда звучал стон, откидывая руки, тянувшиеся помочь. Потому что знал точно, одно неловкое движение наконечника стрелы в теле перед одним покойником станет больше, а там в каждом тех стрел не по нескольку или десятков. Память всколыхнула давние образы. Кабул, Ханкала, массовые поступления, сортировка раненых. «Ох ты ж, мать моя, чем это их так?» — ошарашенно выдохнулся Слав, будто стоя за моим плечом. «Радуйся, дружище, что у вас ни минометов, ни пулеметов крупника нет. Вы и так неплохо справляетесь». Зато его память, будто подавшись навстречу, показала то, что касалось здешней медицины, а точнее ее сплава с травничеством и ведовством. «Проверим, попробуем, научимся». «Дарен...» — оклюкнул я его голосом к княгиню. «Иди ближе, поможешь!» Тогда, после одной из стычек с латами, она удивила. На ум, ратник из Ждановых, поймал три стрелы, две грудью, одну животом. Здоровый во всех смыслах организм позволил довести его на холстине между двух коней. Так меньше трясло. Стрелы вынул детка Яр, как смог. Дарена помогала, давая наркоз. Да, в контексте это звучало невероятно. Выглядело же и вовсе сказочно». Опустившись возле лавки, на которой метался без сознания Наум, она бесстрашно положила узкие ладони ему на виски, покрытые крупными каплями пота. Заглянула в открывшиеся белые от боли глаза на перекошенном лице и запела. Над рукою лег густой туман, до собою заслонил обман. Всеслав видел своими глазами, как разгладилось лицо воя, разжались хрустевшие зубы. Прослабились скованные лютой мукой мышцы. Наум умер от горячки через четыре дня, в том самом лечебном сне. Княгиня пока могла, пока была надежда на то, что он поправится, отпевала его боль. «Прочь руки, не шевелить, не трогать никого, делать только то, что скажу». Снова севший голос князя только что не расшеврял помогальщиков. «Воды нагреть, веревок крепких до холста чистого, ножей малых, самых острых». Получившие задачу воины задвигались быстро и осмысленно. Уже орал, что то гнат, дублируя, кажется, жестами приказы для стоявших дальше. А я, бережно перекладывая выжившего, отцепляя его от тех, кого беречь было уже бесполезно, сперва порадовался, что не крикнул привычное на стол. «Объясняем потом, что чародей не людоед!» И тут же изумился, почувствовав новые возможности княжьего тела. Не знаю, как это работало и чем было вызвано, но внимательность и цепкость к деталям, любому врачу, любому хирургу, свойственные и так, словно выросли в несколько раз. Я замечал, как бьется жилка на шее у гребца возле борта. Слышал, как еле различимо за шумом Днепровской волны журчить течет толчками кровь из раны, лежавшего в трех шагах ратника княгининой малой дружины. Видел, как шевельнулась борода еще одного из них, еще дальше — хотя ветер был в другую сторону. Это воодушевляло. Хотя простому рентгеновскому аппарату, не говоря уж об УЗИ, я обрадовался бы больше. Да за любой набор хирургический военно-полевой руку отдал бы, хотя нет, ногу. Руки мне еще пригодятся. Того, вон того и тех двоих ко мне ближе. Бережно, не трясти и не дергать. Место освободить. Это если с хорошими ассистентами работаешь, так бывает». Нужные действия совершаются сами, в правильной последовательности и вовремя. И вслух ничего говорить не надо. Тут до хороших ассистентов тысячу лет. Ладно, мне не привыкать. Буду, как учили, работать всеми имеющимися силами и средствами. «Допусти ты, я нужное несу», — донесся звонкий голос домный. Я качнул окровавленной рукой и услышал голос Руси. «Пропустить». «Здравствуй, Ма». Начала была она здороваться с женой, но та перебила. Потом почеломкаемся домом, помогая распришла. «Вот вино, что горит!» — булькнула что-то за спиной. «Вот нити шелковы, мазь печерская, вот крючья игольные. Как раз от кузнеца шла, как вой поднялся. Ты, батюшка-князь, у тех игл на ушки и косо глянул. Так я решила поуже их у коваля попросить. Глянь, ладно ли?» Бойка доложилась за столовой, выкладывая называемое так, чтобы под рукой было, но не мешалось. «Добродомно. хороши иглы. Ступай». Я кивнул, не оборачиваясь, сразу плеснув на руки спирта или чего там было в туиске. Гнат уже выкладывал ножи на холстину, один край которой тут же напитался кровью. Были какие-то вроде сапожных с коротким широким лезвием в один скос. Были и метательные клинки — Узкие, без ручек, и все отменно острые. Все сгодится. Сперва взялся за Кузьму, до Лениного, старшего брата. Это он, стонал, единственный из выживших возле той двери. И имелся шансы не дожить не то что до утра, но и до той поры, как солнце выйдет из-за вон того облака, похожего на скорбно склоненную голову бородатого воина. Камней округлых, гладких, чистых, с половину моего кулака размером, Проговорил я, подняв сжатый окровавленный кулак для наглядности. Стеблейка камышовых, трубок таких, что пустые внутри. Вот такой длины десяток. Разведя пальцы, указательный с большим, показав требуемый размер. «Пять это малое», — подсказал Сеслав И тут же замолчал, потому что я начал работать. Три стрелы, что торчали в спине под ребрами, не задели ни позвоночника, ни почек. Но зато, похоже, пробили кишечник. В этом времени гарантированная смерть от сепсиса, заражение крови. Если можно было бы выбирать и сравнивать, я бы такую не выбрал. В моем-то будущем настоящем с такими ранениями гораздо чаще отъезжали в морг, чем на долечивание. Пере еще одной стрелы торчали под правой лопаткой. Но он был еще жив. Обломав наконечники возле самого живота и груди, выдернул стрелы. Судя по их виду и тому, как окаменело лицо Гната, он Кузьму уже похоронил. Одно из выдернутых древок и впрямь выглядело паршиво, как и вся ситуация. И пахло не розами, и даже не керосином. А тем, чем пахнут проникающие и сквозные абдоминальные ранения. Но он был все еще жив. Ясно, что комбинированный шок, что кровопотеря, что возможное заражение. Но шанс оставался. Раны на спине протерся в ухой, прихватил пару стежков, стянув и снова напугав этим всех вокруг. Мазнул поверх немного душистого монавшего состава и перевернул раненого животом вверх. Когда острый, тонкий и метательный нож распорол брюшину по белой линии от нижних ребер до пупа, вскрикнули все, даже рысь. «Что рысь?» немой, то и издал какой-то жалобный звук. Но было вообще не до них». Края раны сходились, мешая и путая. Не придумав ничего умнее, сорвал шеи кузьки и серебряную гривну, разогнул по всей длине, а один край наоборот сложил под острым углом. Кто думает, что скользкими от крови руками это сделать легко, сами пусть пробуют. Я же отложил в памяти, что если здешний кузнец с иглами справился, то рано расширители и зажимы простые тоже сделает. Узнать в любом случае стоило. «Княже, здесь у меня кровохлебка до да тысячелистник для обработки ранприга», начал было подходивший Антоний, но осекся и кнув, увидев мою руку едва ли не полокать во вспоротом животе живого пока человека. «Рядом сядь, держи». Я всунул ему хрюк из гривны, указав пальцем, куда тянуть. К чести настоятеля он включился быстро. В отличие от Феодосия, которого, упавшего в обморок, Бледные вои едва поймали у самого дна насада. Черопевт тоже мне. Горшки с отварами держал Гнат. Руки у него дрожали. Боги, или удача, или вселенная. Не знаю кто, но какая-то сила явно играла за нас с Кузьмой. Две стрелы каким-то чудом прошили его насквозь, почти не задев. А главное, не порвав толстого кишечника. А вот одна натворила дел в тонком. Вынимая из раны петли кишок, я промывал и сшивал их, где получалось. Кое-где приходилось иссякать поврежденные участки, отбрасывая в сторону. Там, в стороне, от этого подскакивали и ахали матерые воины-убийцы. Конечно, всю брюшную полость вычистить было невозможно. Оставалось надеяться на крепкий организм и иммунитет Кузьмы. На хорошую экологию, ну и на чудо, разумеется. Как говорил один из моих учителей... Если пациент очень хочет жить, медицина бессильна. Брюшина шилась легко, привычно, слой за слоем. Икавший и шептавший молитвой Антонии с глазами неприличного для священника диаметра отвлекал. Но не сильно. Вина этого еще больше нужно. масло жидкого, смолы живицы, если есть тоже, сообщил я в зал. Кто-то наверняка услышал и принесет. Судя по тому, как загудели доски Сходин, скоро. И таких пяток или десяток, добавил уже вдогонку, или вспомнив название этой посудины с нешироким горлом, в какой дом напринеслась и в уху. Легкое было пробито, это дураку понятно. В плевральной полости воздух и наверняка полно крови. А тут ни элементарного полиэтиленового пакета, ни дренажа. Ладно, продолжим имеющимися. Вызывая непередаваемые выражения на лицах всех, кто смотрел, хоть и не обращая на это ни малейшего внимания, простучал пальцами. «Перкуссия — древний метод диагностики. Самое о то том, не сейчас». Склонился ухом к груди, послушал для гарантии. Два способа диагностики лучше, чем ни одного, кто бы что ни говорил. На ткань и налил масло, обычного постного, как его мама называла. Только это странно пахло, не то сеном, не то какой-то мешковиной. Приложил к также двумя стежками сшитому раневому каналу, густо замазанному мазью. На масляные тряпки один из камней. На пол постелил несколько лент из холстины, на них, придерживая камень, перевернул раненого. У которого по-прежнему сохранялся пульс. Слабый, но был. Когда протертый сивухой нож влетел к кузьме между ребер, Дарена вскрикнула, будто удар пришелся по ней. Антоний привычно икнул и добавил молитве децибел. Гнат выругался, чего сроду не позволял себе при княгине. Остро, как гусиное перо, наиско срезанная тростниковая трубочка нырнула в разрез прокол. И через нее потекла кровь. Велев держать ее отцу-настоятелю, обработал выходное отверстие на груди так же. Промыть швы, мазь, тряпки с маслом, не пропускавшие, по идее, воздух. И сверху еще один камень. А поверх него туго затянул полосы, что теперь прижимали давящие предметы с обеих сторон грудной клетки. Когда из трубочки дренажа перестало кровить, опустил наружный конец в конопку, где уже плескалась кипяченая вода. Карл Белау, увидев придуманную им систему дренажа, выполненную из дерьма и палок практически, В гробу бы перевернулся наверняка. Хотя да, он же еще не родился на свет. А вот удалять кровь из плевральной полости так придумал еще Галин. Очень давно, еще до нашей эры. Как же плохо без пластыря. Так же, как и без инструментов, и без анестезии, и без знакомых лекарств, впрочем. Чертова трубка норовила вылететь из банки. Банка скользила в окровавленной ладони. Выручил неожиданно Антоний. Он высыпал из поясного кошеля какие-то свертки, пучки трав и пару мелких монеток, натянул его на конопку и вполне ловко пристроил в боку Кузьмы. «На княжий двор нести на полотне, кошель держать ниже, чем спина, и следить, чтоб конец трубки всегда был под водой. Не трясти и не шевелить, сползут повязкой, псу под хвост вся работа. Сегодня, завтра не кормить и не поить», — сообщил я снова в массы, пересаживаясь к следующему раненому. «Так он живой, что ли?» Изумленно ахнул рысь. «Живой, конечно. Стал бы я столько времени в покойнике ковыряться. Пусть он и родня». Недовольно буркнул я, распарывая одежду на очередном пациенте. «Дыши давай, Кузя. Не порть мне день». Будто, услышав меня, в груди того что-то хлюпнуло. И он кашлянул, выплюнув почти черный кровавый сгусток. И задышал глубже. Спели найти его потуже, от шеи до колен, Только за трубкой следите, чтоб не выпало. Начнет кашлять, швы разойдутся. А шелк нынче дорог. Со вторым было почти то же самое, только брюшная полость не была задета. И очнулся он не вовремя, как раз когда я зашивал третью дыру в бедре. И заорал. Дарен, рявкнул я. Жена мигом оказалась в головах раненого, наложила руки и запела. Он обмяк на второй строчке, на третьей задышал ровно. «Спеши слова!» — буркнул я Антонию, что начал мелко креститься, ошибча что-то. Нечаянно повторив интонацию Никулина из старого фильма, до которого еще почти девятьсот лет. разогнул спину и перелез к следующему раненому. Вставать не стал, не было уверенности, что тоже не свались рядом. Пятерых выживших на полотнах, бережно шагая в ногу, унесли ждановые выратники С каждым шли печорские монахи с отварами и настоями, придерживая кошель с дренажами по белау. «Хотя теперь при чем тут он?» По мере силы понимания я отобрал нужное и полезное из лекарств, дав рекомендации по послеоперационному уходу. Дружинные и иноки слушали и смотрели на меня так, будто я при этом светился разными цветами и парил в воздухе. В их понимании чародей сегодня воскресил покойников. А я был твердо уверен, что из пятерых шансов выжить оставались только у троих, и то призрачные. Кузя и тот гребец, которому две стрелы разворотили брюшину, умрут наверняка, чудес не бывает. Но мы с князем знали, что Гнату нужно было поговорить с теми, кто был на насаде, не только с княгиней. И чем больше людей ему удастся опросить, тем будет лучше. Солнце клонилось к закату, и тени от городских построек наползали на берег. Но дела были еще не закончены.